снаружи девять. Всюду мир спал. На рыбном рынке Сеула, в метро Пхеньяна, в трущобах Найроби, на стадионе Приштины мир коченел. Ночью пятого дня грызуны вышли из-под подвалов и катакомб. Серые и чёрные тушки крались по городским улицам. Сперва осторожно, потом все смелее и смелее. Крысы подползали к оцепеневшим лунатикам и принюхивались. В квартирах голосили запертые коты. Собаки драли дверную обивку и скулили испуганно. Изголодавшиеся питомцы умоляюще терлись о ноги хозяев. Те смотрели на луну прильнув к оконным стеклам. безучастные, оглохшие. Дохлые хомячки, дохлые попугайчики разлагались в клетках. В зоопарках ревели слоны. Гиены вставали на дыбы, Обезьяны дергали за прутья, волки выли, лаяли лисы, тигр кричал аум и носился по вольеру. Мухи роились вокруг обглоданных костей. Два дня назад ему сбросили на съедение смотрителя зоопарка. Но смотритель закончился. Тигр вновь проголодался. Дикие звери выходили из тундры, из джунглей, из саван, и обсуждали на своем зверином наречии странные перемены творящиеся в логовах злейших врагов людей Бурый медведь семенил, озираясь на вымершие новостройки Северодвинска шакалы робко приближались к небоскребам Исламабада белые совы влетели в разбитые окна Хельсинского аэропорта и оседлали стойку регистрации раздувшаяся лошадь сплавлялась по Сене перекормленные чайки лениво дрались за еду в мэри Алгарве в Португалии. Подавая пример стае, волк-вожак двинулся к мерцающим огням Фэрбанкса. Крыса вгрызлась в босую женскую ступню и, не встречая сопротивления, лакомилась истекающим кровью мясом. Женщина лишь слегка морщилась. Над обезумевшим миром сверкали голодные звезды. и на орбитальной станции космонавты смотрели в иллюминатор. Вокруг них, как драгоценные камни, Как трепещущие живые комочки, как желтоватые хрустальные шарики плавали пузыри, болтающиеся в невесомости моча. Луна отражалась в остекленевших глазах космонавтов.